3. Тратить время на праздники весной в самый разгар посевной, конечно, не дело. Но день рождения есть день рождения, тем более, что он выпал на теплое время года. Предстрелилось до именинника и именинницы особенным подарком, ведь отметить его в тепле можно только 3-4 раза, а потом снова в холоде. Скорианский год несколько больше стандартного, на полтора земных месяца, а поскольку жили все же по стандартному, а не по местному времени, то дни рождения все время смещались относительно с к о л и а н с к и х времен года. Отмечать пришлось довольно поздно. Холодало, солнце уже клонилось к горизонту, несмотря на то, что приглашенным на празднество приходилось отпрашиваться с работы пораньше. Стал вопрос с подарком. Что можно подарить женщине в таком скудном мире, как скалия? Только то, что сделал сам в зимние периоды. Многие из затяжных зим стали мастерами в резьбе по дереву, кости и мягкому камню, лепки из глины. У некоторых мастеров получались настоящие шедевры. Но мало того, что Георг в этом народном ремесле не преуспел и дарить ему было нечего, так сам Тайлер являлся одним из самых и с к у с е н н ы х мастеров, так что что-то, подобное у кого-то выменивать, а потом дарить им просто глупо. Можно, конечно, подарить что-то более у т и л и т а р н о е что может использоваться в хозяйстве, сразу или после обработки, вроде мешка шерсти, куска кожи и того подобного. Но это все банальность, что могут подарить остальные. К тому же у него ничего этого нет. Георг после долгих размышлений не придумал ничего лучшего, как подарить н а й д е н н ы й им на месте разрушенной базы, куда он частенько наведывался, небольшое к р у г л ы е зеркальце. У него имелся небольшой скол, вокруг которого немного помутилась отражающая поверхность и тянулась трещина до середины. Но это с у щ и е пустяк по сравнению с общей ценностью подарка. Что касается места разрушенной базы, оно стало своего рода местом поклонения. Сюда приводили детей, чтобы на месте рассказать и показать им о самом ярком эпизоде в истории Скалии, с которого, по сути, и началась сама история. Иногда, как бы мимоходом, приходили люди постарше, чтобы вновь и вновь попытаться представить, как тут все было до орбитальной бомбардировки. Молодежь приходила, чтобы пытаться отыскать развалиях хоть что-то маломальски ценное. Но удавалось им такое редко. За прошедшие полтора столетия отсюда вынесли все, что только можно, и даже просеяли почву в округе. Но нет-нет, да находили какую-нибудь вещицу вроде зеркальца, что нашел Георг в расщелине, поросшей кустарником. Там что-то блеснуло на солнце, и Георгу пришлось вырвать почти половину колючего кустарника, чтобы добраться до этой безделушки. Георгам учил только один вопрос, как именно сюда попало зеркальце, до бомбардировки или во время н е ё з е р к а л ь ц могло быть разбито задолго до нападения и в ы б р ш е н о кем-нибудь за ненадобностью. Или же оно пострадало от взрыва, и его от чего-то оторвав, например, от велосипеда или электрокара, отбросило далеко за периметр базы. Увы, на этот вопрос ответа не было. Тщательно побрился и надел все самое лучшее, что имелось в гардеробе. Все было изготовлено из местных материалов, то есть из кожи и шерсти различных животных. Так штаны сделаны из тонкого длинной кожи рогача, Ботинки из кожи Берса, самого крупного животного, добываемого исключительно ради его толстой кожи. Мясо в пищу не годилось, слишком сильно воняло. Рубаху из белой шерсти того же рогача и легкую куртку-косу со с т о я щ и м воротником. Одевшись, Волков пошел к другу на день рождения его жены, а если еще точнее, то для более близкого знакомства с Барбарой, которая, как оказывается, положила на него, то ч с т ь на Георга, глаз». конце концов, надо признать, что ждать неизвестно чего, забывая о личной жизни, просто глупо, подумал он расстроенно. Нужно остепеняться, становиться, как все, солидным, серьезным, старем в голове и с четкими планами на будущее. Хотя чего тут планировать? Нарожать детей и, д а ж е в до немощной старости, тихо умереть, вот и все планы. Других просто быть не может. Георг в ярости пнул какой-то подвернувшийся под ногу камешек, но тут же взял себя в руки Силой выдохнул, словно изгоняя из себя неизвестно откуда взявшуюся злость и убрав с лица злое выражение, даже улыбнувшись, пошел дальше. Во дворе семьи х а н с е н а у Тайлера и Ольги от народа уже было не протолкнуться. А если бы день рождения выпал бы на более холодное время года, хотя и сейчас уже не тепло, то пришлось бы едиться в доме. А дома стоили не очень большими, чтобы легче было протопить. Шли последние приготовления. Женщины метались из дома во двор, выставляя на шеренгу столов все новые и новые деревянные тарелки с чем-то пареным, жареным, вареным. Запах стоял такой, что в животе начинало требовательно урчать. В о ч о н к а х плескалось пиво и вино. — А, явился, не запырился, — радостно поприветствовал друга Тайлер. — Держи. Георг взял в руку поданный кубок из рога рогача. — Попробуй, татаринцу новый сорт пива придумал. Вот принес нам, чтобы оценили. — Не отравимся. А то к а к т ы испытывать новый сорт на таком количестве страждущих, да еще во время дня рождения, это, по меньшей мере, опрометчиво. Но т ы е ш о т н е их засмеялся Тайлер, уже явно хорошо р а с п р о у в ш и й новый сорт пива, и чего покрепче. Ты только с татаринцем, так не шути, а то обидится. Я что, совсем дурак, притворном ужасе воскликнул Георг? Он же потом обо мне забудет, в упор видеть не будет и придет самому брагу гнать. Так отравиться недолго. Или через подставных лиц покупать, потому что мне лично, капли не продаст. Что верно, то верно. Наконец суматоха улеглась, и всех гостей, а это чуть ли не полулицы единственного с к о л е города Эрлбург, котором обитало 90% населения планеты, позвали за стол. И присутствующие стали шумом рассаживаться кто где, на лавках и табуретках. Занял п е р в ы е попавшееся место и Георг. Когда он наконец устроился и посмотрел напротив, у него буквально сердце биться перестало. Прямо перед ним сидела Барбара. «Да хрен с этими звездами!» — подумал он, когда с первыми относительно ровными ударами сердца также обрел способность соображать. «Действительно, где были мои глаза, когда рядом со мной сияла такая звезда?» й о р г искренне удивлялся тому, что раньше как-то не замечал эту девушку. Это ж как сильно надо было погрузиться в свои мечты. Ведь она буквально олицетворяла. Его идеал женщины во всем начинает размеры всего и вся и заканчивает цветом глаз и волос. Георга в толкотне р а з б о р ы еды толкнули особенно чувствительно, и он, наконец, очнулся. — Эй, но ты чего застыл? — возмутился сосед. — Передай салат. А Барбара, напротив, едва сдерживала смех, поджимая губы, то и дело поглядывая на раскрасневшегося, как юнец Георга, готового провалиться под землю. К счастью, вечерняя прохлада и ветерок сделали свое дело, сбив лишний жар с лица.